В 1948-1949 годах каждая третья из выходивших в свет утопий была негативной. Да, это годы холодной войны, но листаем наугад 10 страниц назад и вперед. И оказывается, что и в 1936-1937, и в 1972-1973 годах та же самая картина. Почти все эти книги ныне забыты, а слава Оруэлла, как и его предшественников Замятина и Хаксли, не тускнеет. Конфронтации смеялись конвергенциями, а поток изданий 1984 пересекал все холодные и теплые течения, и когда воображаемый год догнал хронологический, популярность книги достигла пика. По сведениям журнала «Футурист», к февралю 1984 года только в Англии имелось 11 миллионов копий. Заметим сразу, что ожидание Оруэлловского кошмара именно к 1984 году – результат массовой операции читательского восприятия. Герой живет при Ангсоце четвертый десяток, стало быть, последнее в мире – Тоталитарная революция произошла в середине XX века. Во всяком случае, оторвав листок календаря, люди с облегчением вздохнули. Как не кошмарен этот мир, Оруэлловский страшнее. Похоже, что 1984 год, который никогда не наступит, обнадеживали нас футурологи. Но не точнее ли мнение историков о фантазиях Оруэлла и Хаксли? Если мы еще не дожили до описанного ими будущего, то этим мы в какой-то мере обязаны им. А если мы все-таки придем к нему, мы должны будем признать, что знали, куда идем. Спор наступит ли и когда не имеет смысла по отношению к роману. Как факт духовной биографии человечества, 1984 год наступил однажды и навсегда, тем летом 1949 года, когда роман печатали одновременно типографии Лондона и Нью-Йорка. «Нас охватил такой острый ужас, — вспоминают первые читатели романа, — будто речь шла не о будущем. Мы боялись сегодня» смертельно боялись. Фантастический 1984 заменил собой реальный в сознании людей и, может быть, в их истории. Не думаю, размышляет английский писатель Уэйн, что приход тоталитаризма в Европу задержали два романа: 1984 и Слепящая тьма Кёстлера. Но они сыграли в этом огромную роль. Кёстлер «Слепящая тьма» Журнал Нева за 1988 год, номера 7-8. Вышедший на рубеже двух полустолетий роман как бы подвел итог первому с его двумя мировыми войнами, Великими революциями и Хиросимой. Именно в это полустолетие произошли те события, которые метят, маркируют века в истории, определяя один как век просвещения, другой как век великих географических открытий, третий как век геноцида. Недолгая жизнь Эрика Блэра, 1903-1950 годы, пришлась на первую половину века. Но творчество и судьба Джорджа Оруэлла принадлежат второй его половине. Времени, когда литературное новаторство ищет предельно естественных форм, а борьба за место под солнцем сменяется стремлением к опрощению. Чудачество Оруэлла, простая пища, уголь, свечи, коза, огород, Сегодня для многих людей его круга стали нормой. Конечно, Оруэлл ясно сознавал, что делает художественный сюжет из своей жизни. Автобиографическую заметку 1940 года он заканчивает репликой. Хотя все здесь написанное правда, я должен признаться, что мое подлинное имя не Джордж Оруэлл. Мемуаристы полагают, что выбор в качестве псевдонима грубоватого и природного названия английской речушки Оруэлл определялся его желанием создать второе «я», простое, ясное, демократичное. Но для Оруэлла во всякой роли был риск двоемыслия, а единственное противоядие от двоемыслия – память о том, что было раньше. Перед лицом смерти он с последней суровостью свел эти счеты, вписав в завещание просьбу «Не писать биографии Эрика Блэра, ибо всякая жизнь, увиденная изнутри, есть только цепь унизительных компромиссов и неудач». И так он сочинял «Судьбу» как многие писатели, может быть, с необычно резко выраженной избирательностью, тарил тропу не столько широкую, сколь глубокую. Не ездил вокруг света, не отдавался жизни литературной богемы, но он страстно стремился к тому, чтобы главные события века – экономическая депрессия, фашизм, мировая война, тоталитарный террор – стали событиями его личной жизни. Поэтому он побывал и безработным, и бродягой, и судомоем, и солдатом, будучи пацифистом. И корреспондентом газеты и радио при отвращении к политике и пропаганде. Был задержан по подозрению в шпионаже, бежал с чужим паспортом. При раннем и интенсивном туберкулезном процессе все это было особенно опасно, а по исходным социальным возможностям Никак не обязательным. Он был вторым ребенком в обедневшей, но аристократичной по шотландским истокам семье англо-индийского чиновника, родился в Бенгалии. И хотя унизительное на стипендию пребывание в элитарной приготовительной школе дорого ему стоило, страшный мир, запечатленный им, В посмертно изданной «Повести о детстве» он как-то назвал своим «маленьким» 1984-м, оно открывало ему путь в колледж и к блестящей карьере. Но, окончив Итон, он поехал в Бирму полицейским. Потом несколько лет жил в Париже изгоем и неудачником, но вскоре его книги пошли. Он написал автобиографическую дилогию «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» и «Дорога Нуайген». Вторая – художественно-документальный репортаж о командировке от известного левого издательства на охваченной безработице шахтерский север Англии, перемежаемой его первой политической исповедью покаянием эгоцентричного интеллектуала перед лицом великого народного бедствия. В жизни каждое событие по-своему важно. У судьбы всегда есть центр, который одновременно и ее начало, и ее конец. Судьбу Оруэлла определила одно из самых сложных событий новейшей истории – гражданская война в Испании. Вступив в антифашистское ополчение «Поум», лидеры которого были в открытой оппозиции к испанской компартии и резко осуждали сталинский террор, Оруэлл поставил себя в положение человека, которого могут в любую минуту обвинить в предательстве, только потому, что поум вдруг была объявлена троцкистской бандой и пятой колонной Франко. Строка поэта «Я все равно паду на той, на той, единственной, гражданской!» Поразительно точно ложится на судьбу Оруэлла. Раненный опасно в горло, он почти на год лишился голоса, Оруэлл больше не воевал, но испанская война осталась его единственной войной и в более сокровенном смысле. Он поехал в Испанию от левой газеты, потому что от правой можно было ехать только к Франко. Тогда он верил, что левые политики и народ борются за одно дело. В Каталонии он увидел, что это не так, что народу нужны земля и воля, а левым точно так же, как и правым, идеология и власть но самым страшным для него было сознание невозможности рассказать об этой ситуации. Это несуществование целых пластов человеческого опыта Орел понял как судьбу человека в тоталитарном мире. И духовно принял эту судьбу. Спасенный друзьями и женой от ареста, пыток, унижений, гибели, он, англичанин до мозга костей, прожил, по свидетельству друзей, всю оставшуюся жизнь в глубоком внутреннем отождествлении с жертвами фашизма и сталинизма. И, а не или. И в 1943, в дни Сталинграда, один против всех и всего вокруг, он начал писать антисталинскую сатиру «Скотный двор» которую долго не решали спечатать ни левые, ни правые. Джордж Оруэлл, «Скотный двор», журнал «Родник», Рига, за 1988 год, номера с третьего по седьмой. Горький привкус одиночества ощутим в его признании другу, писателю Кёстлеру. В 1936 году в Испании остановилась история. Испания дала ему позицию, принятую в своем существе раз и навсегда, и именно поэтому свободно меняющуюся относительно всего временного, конъюнктурного, формального. О сути этой позиции он сказал, казалось бы, ясно – Каждая серьезная строчка моих работ с 1936 года написана прямо или косвенно против тоталитаризма и в защиту демократического социализма, как я его понимал. Это оставалось его внутренним убеждением, как художнику и публицисту, ему дано было изобразить только уродливые тени и зловещие контуры антиидеала. Его художественные символы Ангсот, Старший брат, двоемыслие, Новый Яс стали ведущими понятиями политического мышления во второй половине 20 века. А модель общества, в котором живут и погибают Уинстон и Джулия, Политологи по емкости и силе сопоставляют с Левиафаном Гоббса. При жизни Оруэлла чаще всего называли диссидентом внутри левых. Сейчас его судьба повторяет посмертную судьбу Диккенса, о котором сам Оруэлл сказал, его может присвоить каждый желающий. Не так ли было и с Достоевским? Потомки всегда борются за предков, ставших классиками. Судите сами. Он был предтечей неоконсерваторов, точнее, ранним неоконсерватором, потому что искал политическую и нравственную мудрость в инстинктах простого человека, а не в интеллектуальных установках, убежденно говорит крайне правый Норман Подгорец. А идеолог новых левых, Реймонд Уильямс, с не меньшей страстью утверждает в глубинных своих пластах английское новое левое потомки Оруэлла, человека, стремившегося жить, как большинство англичан, вне официальной культуры. Атомная бомба до канала Оруэлла. Она лишала возможности выбора между Востоком и Западом. Оскорбляло его патриотизм, ведь даже в 1940 году, когда он был увлечен революционным пацифизмом и пытался противостоять начавшейся войне как империалистической, у него вырвалось ⁇ О, что сделаю я для тебя, Англия, моя Англия ⁇ Он стал искать политический выход в проектах создания суверенной, свободной Европы социалистических штатов Европы. Отчаяние оказалось творчески плодотворным. Пропустив сквозь него все, что понял, прочитал и написал до этого, уединившись в холоде и полуголоде Северного острова, он написал этот роман с такой катастрофической для здоровья скоростью, что оставшихся после его выхода в свет и триумфа семи месяцев Хватило только на завещание, архивы, доработки, несколько рецензий, да на бесплодные попытки объяснить, что он хотел и чего не хотел сказать своим романам. А мир уже понимал, что такое Оруэлл. Из Штатов летели недоступные по тем временам сильные антибиотики. В Швейцарии друзья готовили ему место в санатории. Перед смертью, как случается, вдруг стало лучше. Один из самых близких, Ричард Рис, не успел попрощаться. Он уехал в Канаду. Я был в литературном собрании. Вдруг кто-то вошел и сказал «Умер Оруэлл». И в наступившем молчании меня пронзила мысль. Отныне этот прямой, добрый и яростный человек станет одним из самых властных мифов 20 века. Чаликова. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Декабрь, 1900. 1989 -го года звукорежиссер Елена Иволгина читала Валерия Лебедева.